Глава 34. Денгл. Ей-богу, мне кажется, толкователя труднее понять, чем автора. Критик. Только дал я волю своим чувствам, как тотчас же устудился этой слабости. Я напомнил себе самому, что с некоторых пор, когда образ Дианы Вернон вторгался в мои мысли, Я старался видеть в ней друга, о счастье которого буду всегда заботиться, но с которым не могу в дальнейшем часто общаться. Однако почти неприкрытая нежность ее прощания и романтизм нашей нечаянной встречи в таком месте, где меньше всего я мог ее ожидать, меня ошеломили. Но я быстро пришел в себя и, не давая себе времени обстоятельно разобраться в собственных побуждениях, направился дальше по той же дороге, на которой мне явилось нежданное видение. Я не приступаю, подумалось мне, ее запрета, так трогательно выраженного, я просто продолжаю свое путешествие по единственной открытой дороге. Если мне и удалось получить обратно бумаги отца, на мне еще лежит долг позаботиться о своем друге шотландце, попавшем из-за меня в беду. Да и помимо всего прочего, где еще могу я найти пристанище на ночь, если не на постоялом дворе в Эберфойле? Им тоже придется там заночевать, потому что путешественникам на утомленных конях немыслимо было бы следовать дальше. Что ж, если так, мы встретимся снова. В последний раз, быть может, но я ее увижу, я услышу ее голос, узнаю, кто счастливец, который властвует над нею как супруг узнаю, не могу ли чем-либо помочь ей в трудностях или еще как-либо выразить ей свою благодарность за ее великодушие, за бескорыстную дружбу. Так рассуждал я, прикрывая всеми благовидными предлогами, какие приходили мне на ум, свое страстное желание еще раз повидаться, побеседовать с Дианой, когда вдруг кто-то дружески положил мне руку на плечо и гортанный голос горца, нагнавшего меня в пути, хотя я шел быстрым шагом, произнес. «Славная ночка, мистер Росбалдистон! Перед этим мы виделись с вами в сумеречный час. Я не мог не узнать по речи Макгрегора. Он скрылся от преследования врагов и теперь спешил в родные горы, к своим соратникам. Ему удалось даже раздобыть оружие, может быть, в доме какого-нибудь тайного своего приверженца. Он держал на плече мушкет, а за поясом были у него неизменный палаш и кинжал горца. Вряд ли в обычном состоянии духа мне приятно было бы встретиться наедине в поздний час с таким человеком. Хоть я и привык думать о роб как о друге, но должен сознаться, при звуке его голоса у меня всегда холодела кровь. Говор горцев звучит глухо благодаря преобладанию в их языке гортанных согласных, и они обычно сильно подчеркивают ударение. В эту национальную особенность речи Роб Рой вкладывал какую-то жесткую бесстрастность интонации, свойственную человеку, который ни перед чем не содрогнется, ничему не удивится, ничем не взволнуется, хотя бы перед ним происходили события самые страшные, самые неожиданные, самые горестные. Привычка к опасности при неограниченной в вере в собственную проницательность и силу закалила его против страха а неверная полная ошибка опасности жизнь отверженца, если и не убила в нем окончательно сострадание к людям, то все же его притупило. И не надо забывать, что я совсем недавно наблюдал, как его люди учинили жестокую расправу над невооруженным и молившим о пощаде человеком. Но таково было мое душевное состояние, что я рад был даже и обществу предводителя разбойников, потому что оно могло отвлечь меня от слишком напряженных мучительных мыслей и давала тень надежды, что я получу от него путеводную нить в том лабиринте, куда меня завлекла судьба. Поэтому я сердечно ответил на его приветствие и поздравил с успешным побегом при таких обстоятельствах, когда побег казался невозможным. «Да», — сказал он, — «от горла до ивовой лозы, так же далеко, как от губ до чарки». Но опасность была для меня не так велика, как могло показаться вам, чужеземцу в этой стране. Среди тех, кому поручено было схватить меня, держать под охраной и поймать, когда я бежал, добрых 50%, как сказал бы мой кузен Никол Джарви, вовсе не желали, чтобы я был схвачен, задержан или пойман, а из остальных 50% половина боялась меня трогать. Так что на деле против меня выступало не 50 или 60 человек, а в 4 раза меньше.